А вот была история. В секретариате Сената одному пьяному служащему попался на глаза указ, подписанный рукой Екатерины i т б ы т ь посему». Осмелевшему отводки секретарю что-то не понравилось в документе, и он весь лист исписал фразой «Врешь, не быть посему». Наутро бумагу обнаружили и чуть не умерли со страху. Бросились императрице в ноги. «У нас несчастье! Приказ испорчен!» Императрица отреагировала спокойно. «Я вижу в этом перст божий. Должно быть, мы решили неправильно. Пересмотрите дело». И дело было пересмотрено.